Добрый день, уважаемые зрители! Сегодня я продолжу свои лекции по истории России, и э, нынешняя лекция будет посвящена истории первой русской революции. Но прежде чем обратиться к ее основным событиям, следует определить основной круг. Проблем, которые существуют в историографии, связанные с Первой русской революцией 1905 года. Ну, одна из основных проблем – это, конечно, проблема революционной ситуации. А надо сказать, что еще в ноябре 1914 года Владимир Ильич Ульянов-Ленин пишет одну из самых известных своих работ «Крах второго интернационала», в которой впервые сформулировал свое знаменитое учение о революционной ситуации – С точки зрения вождя мирового пролетариата, каждой революции непременно предшествует революционной ситуации, которая характеризуется тремя обязательными признаками. Во-первых, это обострение выше обычного нужды и бедствий угнетенных классов, которые больше не могут жить по-старому. Во-вторых, это повышение в силу указанных причин активности народных масс, И, наконец, в-третьих, это кризисом верхов, которые уже не могут управлять по-старому. При этом сам Владимир Ильич Ленин указывал, что в зависимости от сочетания объективных и субъективных факторов, революционная ситуация может завершиться либо революцией, либо реформами, либо контрреформами». Надо сказать, что в советской историографии, в частности, в работах академика Нечкиной, профессора Занечковского и многих других историков, утверждалось, что в России в 19 в начале 20 века было три классических революционных ситуации. Первая революционная ситуация 1859-1861 годов, которая завершилась эпохой так называемых буржуазных или либеральных реформ Александра II, вторая революционная ситуация 1879-1881 годов, которая завершилась эпохой контрреформ Александра III, ну и, наконец, третья революционная ситуация 1901 1900 -го годов, которая завершилась первой русской революцией. Однако следует признать, что в настоящее время целый ряд историков, в частности профессора Федоров, Тюкавкин, Зарянов и многие другие, не отрицая, в принципе, это ленинское учение, предпочитают говорить все же о политическом кризисе, что, по их мнению, более точно определяло суть происходящих процессов. Если говорить по существу, то следует отметить, что накануне первой русской революции в стране действительно существовал острейший внутриполитический кризис, который был вызван следующими обстоятельствами. Во-первых, это экономическим кризисом 1900-1903 годов, который действительно обострил нужду и бедствие основной массы российского крестьянства и пролетариата. Во-вторых, это начало мощного забастовочного и статочного движения в крупных российских городах И массовые крестьянские волнения в деревне, яркими примерами которых стали знаменитая обуховская оборона в Петербурге 1901 года, ростовская стачка 1902 года, бакинская стачка 1903-1904 годов, а также мощные крестьянские восстания в Харьковской, Полтавской, Кутаистской и других губерниях, которые произошли в 1902 году. В-третьих, это процессом создания первых революционных, в частности, СДКИ и ССР партий, а также оппозиционно-либеральных политических течений, которые зачастую сопровождались кровавым террором против видных представителей центральной и местной власти. Ну и в-четвертых, это лихорадочным лавированием центральной власти – От провозглашения так называемых либеральных прожектов в эпоху князя Петра Даниловича Святополк-Мирского, это ноябрь 1904 года, до закручивания гаек и прямых угроз в адрес либералов, которые содержались в правительственном заявлении от 12 декабря 1904 года. Вторая проблема, это проблема так называемых политических лагерей. Хорошо известно, что все тогдашние либералы и ряд меньшевиков, в частности, Павел Николаевич Милюков, Василий Александрович Маклаков, Юлий Осипович Мартов, Цидербаум, а также многие зарубежные советологи, в частности, профессора Вествуд и Хостинг, утверждали, что накануне революции в России существовало два политических лагеря. Это первое. Монархический лагерь, который объединял в своих руках все помещичьи черносотенные группировки и оппозиционный лагерь, который объединял представителей всех политических и идейных течений от либералов до социалистов, выступавших под лозунгом политических свобод. В пику вот этим представлениям о политических лагерях лидер российских большевиков Владимир Ильич Ульянов-Ленин в целом ряде своих работ В частности, об оценке революционного момента, которая была опубликована в 1907 году, и доклад о революции 1905 года, которая вышла в 1915 году, неоднократно писал о том, что накануне и в ходе самой революции в России существовало три политических лагеря. Первое – это правительственный или помещичий реакционный лагерь, Второе – это либерально-буржуазный или оппозиционный лагерь. И, наконец, в-третьих, это пролетарско-крестьянский или революционный лагерь. Причем такой расклад политических сил существовал только до середины октября 1905 года поскольку после издания знаменитого манифеста 17 октября либеральная оппозиция перешла на сторону реакции и стала по выражению самого Владимира Ильича Ленина фиговым листком контрреволюции, а от ее былой оппозиционности не осталось и следа. Еще один крупный лидер большевиков и фактически глава советского государства в 20-50-х годах Иосиф Виссарионович Сталин в знаменитом кратком курсе истории ВКПБ, который он редактировал и который был опубликован в 1938 году, вернулся к теории двух политических лагерей, но в совершенно иной интерпретации, чем это было представлено в работах либералов и меньшевиков. По мнению вождя всех времен и народов, Накануне и в период самой революции в России существовало два политических лагеря. Первое – это реакционный лагерь, объединяющий в своих рядах монархистов, черносотенцев и либералов всех оттенков и мастей, и революционный или пролетарско-крестьянский лагерь. Третья проблема, связанная с Первой русской революцией, – это проблема определения характера революции и ее движущих сил. Значит, ленинская оценка всего комплекса Проблем содержится в многочисленных его работах, которые были написаны как по горячим следам первой русской революции, ну, например, две тактики социал-демократии, демократической революции, которая была опубликована в 1905 году, так и спустя значительный временной... Период. Ну, в частности, все тот же доклад о революции 1905 года, которая была опубликован к десятилетию этого события. Суть его оценок состоит в следующем. первое, Первая русская революция носила буржуазно-демократический характер. Буржуазный характер революции определялся тем, что в ходе революционной борьбы ставились задачи уничтожения самодержавия, установление парламентской или парламентарной республики, ликвидация сословного строя, ведение основных политических прав и свобод и так далее. При этом сам Владимир Ильич Ленин особо подчеркивал, что гвоздем первой русской революции был аграрно-крестьянский вопрос и проблема полной ликвидации всего помещичьего, монастырского и удельного землевладения. Демократический характер революции, по мнению Ленина, определялся ее движущими силами, поскольку застрельщиком Первой русской революции и ее гегемоном был российский промышленный пролетариат в союзе со всем крестьянством, а не либеральная буржуазия, которая на определенном этапе сыграла лишь роль попутчика подлинно демократических сил, которые и возглавили эту революцию. Второе. По мнению Ленина, рабочее и крестьянское движение развивалось не одновременно и волнообразно. Значит, рабочее движение началось значительно раньше и прошло в своем развитии три кульминационных этапа. Это январь, октябрь и декабрь 1905 года. Крестьянское движение началось значительно позже, только после окончания весенних полевых работ – и прошло в своем развитии два основных этапа – это апрель и ноябрь-декабрь 1905 года. Ну и, наконец, в-третьих, по мнению Ленина, либеральная буржуазия раскачалась, это его выражение, только к лету 1905 года, и пик ее активности и покраснения, в кавычках, естественно, пришелся на Первую половину октября 1905 года, когда в стране началась знаменитая всероссийская октябрьская политическая стачка, завершившаяся изданием знаменитого манифеста 17 октября. Затем буржуазия перешла на сторону реакции и стала, как я уже говорил, фиговым листком контрреволюции. Ну, по вполне понятным причинам ленинская оценка этих событий, полностью разделялась и в советской исторической науке, хотя, впрочем, и в настоящее время многие историки, в частности, профессора Ганелин, Тюкавкин, Федоров и другие, продолжают исповедовать ленинский подход в оценке характера и движущих сил Первой русской революции. Совершенно иная оценка Первой русской революции была дана бывшими легальными марксистами в знаменитом сборнике Вехе, опубликованном в 1909 году, который Владимир Ильич Ленин с присущей ему резкостью и правотой сразу окрестил энциклопедией либерального ренегатства, то есть предательства. Авторы этого сборника, в частности, Петр Струве, Николай Бердяев, Сергей Булгаков – Семен Франк и другие, крайне негативно оценивая революционные события, утверждали, что главным их виновником стала либеральная интеллигенция, которая, оторвавшись от национальных корней, И православие, отравленное идеями нигилизма и космополитизма, едва не погубило Россию, подведя ее вплотную к краю пропасти. Была предложена еще одна трактовка революционных событий 1905-1907 годов. В частности, в 1911-1913 годах вышли в свет антивеховский сборник «Интеллигенция России», под редакцией Павла Николаевича Милюкова и Михаила Михайловича Коваревского, и «Пятитомный фолиант. Общественное движение в России в начале XX века», который редактировали Юрий Осипович Мартов, Цидербаум и Александр Николаевич Пешехонов. Ну вот, авторы этих сборников, напротив, довольно высоко оценивали роль либеральной интеллигенции в событиях Первой русской революции – И признавая, что прошедшая революция носила буржуазный характер, они заявляли, что именно либеральная интеллигенция сыграла ключевую роль в этой революции и заставила правящие круги Российской империи пойти на издание знаменитого манифеста 17 октября 1905 года, даровавшего подданным Российской короны политические права и первый представительный орган власти Государственную Думу. При этом радикальные социалисты, выдвинув губительный лозунг свержения монархии и взявшись за оружие, а также бойкотировав выборы в Первую Государственную Думу, погубили Первую русскую революцию и отвратили государственную власть от дальнейшего проведения каких-либо политических реформ. Ну и, наконец, в 1926 году один из вождей европейской социал-демократии Карл Каутский в своей работе «Уроки русской революции» написал, что «Русская революция – совершенно особый процесс, происходящий на грани буржуазного и социалистического общества» итогом которой стали ликвидации капитализма и дальнейшее развитие социалистических начал в жизни российского общества. Ну вот в настоящее время эту оригинальную точку зрения разделяет целый ряд авторов, в том числе профессор Сергей Георгиевич Карамурза, опубликовавший в 2002 году свой фундаментальный труд «Советская цивилизация». Ну и последнее, о чем бы я хотел сказать. В современной историографии целый ряд авторов, в частности профессора Силунская и Тоштендаль, вообще предлагают отказаться от понятия революции к событиям 1905-1907 годов, а другие авторы, в частности профессор Дворниченко, По аналогии с событиями начала 17 века называют первую русскую революцию, или вернее эпоху первой русской революции, новой русской смутой. Ну и наконец последняя крупная проблема, связанная с изучением первой русской революции, это проблема определения ее хронологических рамок и внутренней периодизации. Значит по данной проблеме существует три основных точки зрения. Какие-то точки зрения. Первое. В советской историографии, в частности, в работах Песковского, Шацила, Авриха, Ганелина и многих других, а также отчасти и в современной историографии, в частности, в работах Баханова и Федорова, опираясь на ленинские оценки, хронологические рамки Первой русской революции определялись следующим образом. 9 января 1905 года-3 июня 1907 года. Причем в рамках самой первой русской революции выделяли несколько важных этапов. Первое – это январь-май 1905 года, кровавое воскресенье в Петербурге, и как следствие этой трагедии небывалый рост забастовочного и статочного движения в крупных промышленных центрах страны с преобладанием политических требований. Второй этап – это май-август 1905 года, это расширение социальной базы революции и вовлечение в ее орбиту широких крестьянских масс, армии и флота. Третий период – это октябрь-декабрь 1905 года. Это высший подъем революции, который ознаменовался всероссийской октябрьской политической стачкой и декабрьским вооруженным восстанием в Москве. Ну и, наконец, четвертый, заключительный этап – это январь 1906 года. Июнь 1907 годов – это отступление и поражение революции, которое завершилась установлением бонапартистского режима треть июльской монархии. В русской либеральной историографии, в частности в работах того же Павла Николаевича Милюкова и Петра Берганцевича Струве, хронологические рамки первой русской революции – Традиционно определяли следующим образом. 9 января, 20 декабря 1905 года, и выделяли два основных этапа этой революции. Первый этап – это январь-октябрь 1905 года, развитие революции по восходящей линии, то есть до издания «Царского манифеста» 17 октября 1905 года. И второй этап – это ноябрь-декабрь 1905 года, развитие революции по нисходящей линии, разгром декабрьского вооруженного восстания, ну и последующие события. Ну и, наконец, третья точка зрения, связанная с определением хронологических рамок революции и ее внутренней периодизации. Она, главным образом, принадлежит западным советологам, ну, в частности, профессорам Шапира, Степенсона и другим. Но они определяли хронологические рамки Первой русской революции следующим образом. Ноябрь 1904-декабрь 1905 года и особо выделяя три основных события революционного процесса. Это так называемую банкетную кампанию либералов ноября 1904 года, царский манифест октября 1905 года, и вооруженное восстание в Москве декабря 1905 года. Ну а теперь бы я хотел перейти к основным событиям самой первой русской революции и представить их в виде такой, что ли, хронологической таблицы. 3-8 января 1905 года – это всеобщая стачка рабочих Путиловского, Обуховского, Невского, Механического и других столичных, заводов, организованное собранием русских фабрично-заводских рабочих, руководителем который, как известно, был агент царской охранки и провокатор священник Георгий Аполлонович Гапон. В ходе этой стачки, к которой вскоре присоединились рабочие 620 столичных предприятий, было принято решение об организации мирного шествия к царю и передачи ему Петиция о нуждах столичных рабочих. Однако, по настоянию эсеров и меньшевиков, в эту петицию, помимо чисто экономических требований, были включены и политические требования, а именно созыв учредительного собрания, отделение церкви от государства, законодательное закрепление гражданских и политических прав и свобод – и ряд других аналогичных требований. Кроме того, по информации агентов департамента полиции, который тогда, как известно, возглавлял полковник Алексей Александрович Лопухин, в ряды рабочих демонстрантов были внедрены несколько групп эсеровских боевиков под руководством Петра Моисеевича Рутенберга, которые были вооружены огнестрельным и метательным оружием. Накануне шествия содержания этой петиции стало известно ряду членов царского правительства, в частности министру юстиции Николаю Валерьяновичу Муравьеву, который, как известно, 7 января имел личную встречу с самим Георгием Гапоном. По итогам этой встречи 8 января на заседании комитета министров разгорелась довольно жаркая дискуссия. Ряд членов кабинета В частности, министр финансов Владимир Николаевич Коковцов поддержал своего коллегу, министра юстиции Николая Валерьяновича Муравьева, и потребовал срочного ареста провокатора Гапона. Однако министр внутренних дел, князь Петр Данилович Святополк-Мирский и столичный грозоначальник генерал Иван Александрович Фолон высказались против этой превентивные меры. В результате было принято решение Георгия Гапона не трогать, военного положения столицы не вводить, но при этом не допустить колонны демонстрантов до зимнего дворца и расставить на главных магистралях города кордоны из полиции и регулярных войск, которые должны были преградить рабочим. Путь к центру столицы. Утром того же дня государь-император Николай II де-факто умыл руки, покинул пределы столицы и уехал в царское село, то есть свою загородную резиденцию. А на здании Зимнего дворца, главной резиденцией самодержавного монарха, был демонстративно приспущен личный императорский штандарт. Вечером того же дня по оперативному плану который был разработан генералами Иваном Александровичем Фулоном, Сергеем Илларионовичем Васильчиковым и Николаем Федоровичем Мишетичем. Весь Петербург был разделен на 8 секторов, а в центр столицы стянуты войска общей численностью в 30 тысяч штыков и сабель. А общее руководство этими войсками было возложено на командира первого гвардейского корпуса генерал-адъютанта князя Сергея Илларионовича Васильчикова. 9 января 1905 года. Во время мирного шествия к Зимнему дворцу огромной демонстрации численностью порядка 150 тысяч человек в различных районах Петербурга, в том числе на Дворцовой площади, Невском проспекте, Гороховой улице, и Шлиссельбургском тракте, правительственные войска, казаки и полиция открыли огонь по демонстрации, в результате чего по разным оценкам погибло от 130 до 1200 человек. Именно эта трагедия, сразу получившая на страницах либеральной и иностранной прессы звучное название «Кровавое воскресенье», традиционно и считается началом первой русской революции. Однако вопрос о том, кто отдал приказ о расстреле мирной демонстрации, до сих пор так и не прояснен. Хотя целый ряд историков, в частности профессор Павлов, убеждены, что такой приказ мог отдать только главнокомандующий войсками императорской гвардии и Петербургского военного округа великий князь Владимир Александрович, который без пяти минут мнил себя военным диктатором России и перед которым сам Николай II, по мнению этих историков, испытывал чувство исключительной робости, граничащей с боязнью. Накануне событий 9 января, то есть когда проходило собственно заседание комитета министров, к председателю комитета министров, графу Сергею Юльчу Вите Которого, кстати, сознательно не пригласили на совещание к князю Петру Даниловичу святополк Мирскому, то есть тогдашнему министру внутренних дел, направилась депутация столичной интеллигенции в составе Алексея Максимовича Горького, Николая Федоровича Аненкова, Константина Константиновича Арсеньева, Александра Владимировича Пешехонова, Николая Ивановича Кореева, Василия Ивановича семешкова и ряда других, которые призвали. Вита, во избежание великого несчастья принять меры, чтобы государь явился к рабочим и принял их петицию. Однако хитроумный премьер, сославшись на то, что дело этого совсем не знает, умыл, как и государь, руки и стал терпеливо дожидаться очередного звездного часа в своей государственной карьере. 10-17 января 1905 года. Николай II спешно принимает ряд кадровых и управленческих решений. Во-первых, он учреждает должность генерал-губернатора Санкт-Петербурга и назначает военным диктатором столицы генерал-майора Свиты Дмитрия Федоровича Трепова. Во-вторых, он отправляет в отставку князя Петра Даниловича святополк Мирского И назначает новым министром внутренних дел Александра Григорьевича Булыгина. В-третьих, он создает три комиссии под председательством Сергея Юрьевича Вите и Николая Владимировича Шедловского. На первую комиссию, так называемое особое совещание, он возлагает обязанности координировать работу всех министерств и ведомств в условиях чрезвычайной ситуации. Столице, а на вторую комиссию безотлагательное выяснение причин недовольства рабочих и изыскания мер к устранению таковых в будущем. 18 февраля 1905 года по предложению особого совещания, которое, как известно, возглавлял Сергей Юльчвитте, Николай II издал три новых нормативно-правовых акта – О каких актах идет речь? Первое. Это именной императорский манифест об искоренении крамолы во имя укрепления истинного самодержавия. Второе. Это сенатский указ, по которому все подданные российской короны получили право подавать на имя государя предложения по усовершенствованию государственного благоустройства. Ну и, наконец, в-третьих, Это рескрипт министру внутренних дел Алексею Григорьевичу Булыгину с предписанием о подготовке законодательного акта о выборном представительном органе законосовещательной Государственной Думе. 27 апреля 1905 года. В это время состоялся Третий, или так называемый Лондонский съезд РСДРПБ, то есть партии большевиков, и Женевская конференция РСДРПМ, то есть меньшевиков, на которых обсуждались вопросы о характере начавшейся революции, о ее движущих силах, об отношении к крестьянству, о тактике борьбы за власть, о вооруженном восстании о временном революционном правительстве и так далее. Более подробно вот с этими основными проблемами и ходом их обсуждения можно ознакомиться на страницах многих ленинских работ, но ну, в частности, его знаменитой работе «Две тактики российской социал-демократии в революции. Шаг вперед, два шага назад», ну и в целом ряде других. 12 мая, 23 июля 1905 года. Это всеобщая стачка рабочих Иваново-Вознесенска, а это, как известно, был один из главных центров текстильной промышленности, в ходе которой возник первый в России совет рабочих депутатов, которые возглавили два молодых большевика. Это Михаил Васильевич Фронзе и Николай Ильич Подвойский. 12-25 июня 1905 года. Это восстание моряков Черноморского флота на броненосце князь Потемкин-Таврический, который возглавил матрос Афанасий Николаевич Матюшенко. Именно он, кстати, лично расстрелял пять офицеров корабельного экипажа, в том числе и командира броненосца князь Потемкин-Таврический, капитана первого ранга Евгения Николаевича Голикова. 18-25 июня 1905 года. Это вооруженное восстание рабочих в польском городе Лодзь, который возглавил один из лидеров польских социал-демократов Бронислав Весоловский. Дальше 31 июля, 1 августа 1905 года. Это учредительный съезд и создание Всероссийского крестьянского союза, который возглавили правые ССР во главе с Виктором Михайловичем Черновым. Именно на этом съезде помимо традиционных экономических требований, в частности отмены выкупных платежей за землю, права частной собственности на надельную землю и изменения системы налогообложения крестьян, было впервые выдвинуто и сформулировано политическое требование созыва учредительного собрания. 6 августа 1905 года. Именно тогда были опубликованы царский манифест об учреждении Государственной Думы и положение о выборах в Государственную Думу, согласно которым она становилась выборным законосовещательным органом власти, выборы в которую должны были проходить по куриальной системе на основании квот губернских избирательных собраний. При этом численность крестьянской курии составляла 43% от общего числа депутатов, землевладельческой курии 34%, а городской курии 23%. При этом духовенство, рабочие и военные чины были лишены избирательного права. Ну, большинство либералов и часть социалистов с восторгом приняли эту поддачку властей, однако большевики и эсеры категорически отвергли этот псевдолиберальный проект и призвали к бойкоту так называемой Булагинской думы. 7-25 октября 1905 года. Всероссийская октябрьская политическая стачка, в которой по разным оценкам приняло участие от 2 до 3 миллионов человек – и которая сыграла определяющую роль в издании знаменитого царского манифеста 17 октября. Надо сказать, что размах этой политической акции был таков, что власть была готова вновь пролить большую кровь, поскольку уже 14 октября весь Петербург был увешен прокламацией генерал-губернатора Петербурга Дмитрия Федоровича Трепова которой историчной полиции вменялось право решительно подавлять все беспорядки и при оказании со стороны толпы сопротивления холостых залпов не давать и патронов не жалеть. 17 октября 1905 года. Но ну это издание знаменитого царского манифеста об усовершенствовании государственного порядка, в котором говорилось о даровании подданным российской короны гражданских и политических прав и свобод и о создании первого в российской истории законодательного органа государственной власти, Государственной Думы. По мнению многих авторов, в частности профессоров Ганелина, Ананича, Медушевского, Пыжикова, Лукоянова и других, рождением этого документа либеральная оппозиция во многом была обязана Сергею Юльчу Вите и его правой руке князю Алексею Дмитриевичу Абаленскому, которые, несмотря на сильную оппозицию в правительстве, прежде всего со стороны Константина Петровича Победоносцева, то есть главы э, Святейшего э, Синода, сумели убедить государя-императора Николая II и сдать этот документ. Хотя, справедливости ради, следует сказать, что основные положения манифеста 17 октября были обсуждены и согласованы с царем еще раньше, на заседании так называемой комиссии Дмитрия Мартыновича Сольского, которая состоялась накануне этого события. Вечером того же дня, то есть 17 октября 1905 года, после издания этого манифеста, в отставку были отправлены обер-прокурор Святейшего Синода Константин Петрович Победоносцев – петербургский генерал-губернатор Дмитрий Федорович Трепов и министр внутренних дел Алексей Григорьевич Булыгин. Ну, надо сказать, что вся либеральная публика и умеренная часть социалистов опять-таки с восторгом приняли этот манифест, оценив его как полную победу революции. Однако радикальные политические группировки, прежде всего ССР и большевики, расценили издание этого манифеста, как яркое проявление слабости власти и призвали своих сторонников к продолжению борьбы с ненавистным самодержавным режимом. Надо сказать, что в современной историографии существуют совершенно разные оценки манифеста «17 октября». Но, как минимум, таких оценок на сегодняшний день шесть. О каких оценках идет речь? Одни авторы, в частности профессора Исаев и Чукавкин, утверждают, что с изданием манифеста 17 октября в Российской империи произошли коренные изменения в политическом строе и установилась принципиально иная форма государственного правления – конституционная или думская монархия. Другие авторы, в частности профессор Баханов, считают что этот документ отразил переломный момент в многовековой истории России и стал крупнейшим шагом по пути конституционной эволюции и создания правового государства в стране. Хотя следует признать, что эта оценка профессора Баханова относится к началу 90-х годов. Затем, как известно, он во многом изменил свои взгляды и стал одним из ярых приверженцев монархического правления в стране. Третья группа авторов, в частности, академик Ананич, профессора Ганелин, Федоров и другие, полагают, что этот законодательный акт всего лишь декларировал эволюцию формы правления Российской империи от абсолютной монархии, к конституционной монархии и не более того. Четвертая группа авторов, в частности, профессор Медушевский, убеждена в том, что царский манифест 17 октября – будучи по своей природе типичным актом актроированного, то есть пожалованного конституционализма, только создал необходимые условия для развития российской политической системы в сторону дуалистической монархии. Далее, пятая группа авторов, в основном это зарубежные советологи, в частности профессора Макдуэлл и Фицпатрик, утверждают, что невозможно отнести «Тогдашний российский политический режим, сложившийся после революции 1905 года, какой-либо форме европейского конституционализма и предпочитают говорить о нем как об уникальном политическом режиме, не имеющем аналогов мировой истории». Ну и, наконец, шестая группа авторов, главным образом это советские историки, в частности, профессора Ерошкин, Шацила, Аврих и другие, полагали, что самодержавная форма правления в России оставалась непоколебимой, и манифест 17 октября никоим образом не повлиял на изменение политического строя Российской империи. Следующая дата, это 19 октября 1905 года, в соответствии с императорским указом комитет министров, который, я напомню, был создан еще в годы правления Александра I в 1802 году, то есть на первом этапе так называемой министерской реформы, был преобразован в совет министров Российской империи, который впервые становился высшим, постоянно действующим органом исполнительной власти, в ведении которого находились все центральные министерства и ведомства страны. Председатель Совета Министров назначался на свою должность и снимался с нее только государем-императором, перед которым нес прямую персональную ответственность за работу всего правительства. В тот же день председатель упраздненного комитета министров Иван Логинович Гримыкин был отправлен в отставку, а первым главой Совета министров Российской империи был назначен Сергей Юрьевич Витте. Это вот, кстати, о вопросе, какую роль Сергей Юрьевич Витте сыграл и в событиях, в печальных событиях 9 января 1905 года, когда он фактически умыл руки. То есть человек, что называется, собирался половить рыбку в мутной воде, и в очередной раз войти на вершины российской власти. Следующая дата – это 26 27 октября 1905 года. Это восстание моряков Балтийского флота и Кронштадтского военного гарнизона, организатором которого выступил член ЦК РСДРПБ Иосиф Федорович Дубровинский. Следующая дата – 3 ноября 1905 года. Николай II подписал манифест об отмене всех выкупных платежей за землю, которые были установлены знаменитой аграрной реформой Александра II. В соответствии с этим документом с января 1907 года отменялось полное взимание всех выкупных платежей и недоимых за надельную землю, которая была получена бывшими крепостными и удельными крестьянами в 1861-1864 годах. Но понятно, что издание этого манифеста стало прямым следствием мощного крестьянского движения в годы Первой Русской Революции, особенно в э, европейской части страны. Следующая дата – это 6-10 ноября 1905 года. Состоялся второй съезд Всероссийского крестьянского союза, на котором были выдвинуты два новых политических требования о введении всеобщего избирательного права и изменении принципов уездного и волосного управления в стране. Следующая дата – это 11-16 ноября 1905 года. Это новое восстание моряков Черноморского флота на крейсере «Очаков», которое возглавил лейтенант Петр Петрович Шмидт. Ну и, наконец, последняя дата – это 7-20 декабря 1905 года. Это вооруженное восстание в Москве, которое, по устоявшемуся мнению всех советских, да и многих современных российских историков, было организовано Московским комитетом РСДРПБ – и боевым комитетом партии СССР, поскольку для общего руководства этим восстанием была создана так называемая исполнительная комиссия в составе трех большевиков. Это Вергилия Леоновича Шанцера, партийная кличка Марат, Мартына Николаевича Мандельштама, партийная кличка Лядов и Михаила Ивановича Васильева Южина. Однако последние исследования целого ряда российских и зарубежных историков, в частности профессора Пыжикова, Островского и Вишневский, убедительно показали, что за этим вооруженным мятежом стояли богатейшие московские купцы, в частности Николай Иванович Прохоров, Александр Васильевич Чикин, Николай Петрович Шмидт, Александр Васильевич Морозов и другие которые в том числе занимались и закупкой стрелкового оружия и боеприпасов, для рабочих дружин, созданных на их же предприятиях. Надо сказать, что на первом этапе Московского вооруженного восстания, который традиционно датирует 7-9 декабря 1905 года, выступления рабочих носили в основном мирный характер и проходили в форме традиционных стачек и демонстраций. Однако после ареста членов исполнительной комиссии и разгона отряда вооруженных рабочих дружинников в районе Чистых Прудов, восстание вступило в новый этап вооруженного противостояния рабочих дружинников с полицией и регулярными войсками. На втором этапе восстания, который традиционно датирует 10-20 декабрем 1905 года, основными районами боевых действий стали Замоскворечье. Рогожская симоновская застава и Пресня, где руководителями боевых штабов дружинников стали члены Московского комитета РСДРПБ Розалия Самойловна Залкинд или землячка, Иосиф Федорович Дубровинский и Зиновий Яковлевич Литвин-Седой, а также близкий родственник знаменитого московского фабриканта Савы Тимофеевича Морозова Николай Петрович Шмидт, который, собственно говоря, и стал главным спонсором э боевиков. Размах боевых действий в Москве настолько поразил сановный Петербург, что для подавления вооруженного восстания в Москву были посланы лейб-гвардии Семеновский полк под командованием полковника Георгия Александровича Мина, лейб-гвардии конно-гренадерский полк под командованием полковника Николая Александровича Будберга и Ладожский пехотный полк под командованием Петра Ивановича Мельникова. При этом общее руководство операции было возложено на нового московского генерал губернатора адмирала Федора Васильевича Дубасова. А, ну, как известно, Московское или Декабрьское вооруженное восстание было подавлено 20 декабря 1905 года, когда правительственные войска зачистили последний район, восставших, это знаменитую Пресню, которую сейчас именуют Красной Пресней, и по сути дела после подавления московского вооруженного восстания революция пошла на спад. Надо сказать, что и после подавления этого восстания во многих городах Российской империи проходили вооруженные стычки э, рабочих с полицией и войсками. Но достаточно вспомнить, что В конце 1905-го, в начале 1906 -го годов отдельные очаги сопротивления, вооруженного сопротивления возникли и в Красноярске, и в Чите, и во Владивостоке, но тем не менее подавление московского вооруженного восстания, оно фактически означало окончание первой русской революции. Ну вот на этом бы я хотел закончить сегодняшнюю свою лекцию. Спасибо за внимание, до свидания.